Глава шестая. Так сразу и не скажешь. Ах, да, сейчас все говорят о чем то вроде мошенничества со страховкой, сказал сидевший на диване мужчина с вытянутым лицом, отвечая на вопрос интервьюера о наиболее заинтересовавших его новостях. Если совсем уж точно, то мошенничество со страховкой в отношении романтического партнера. Ну, то самое, когда получателем денег по страховке была возлюбленная. «А, вы о том самом происшествии?» — подхватил журналист. «Сейчас каждый понимал, что речь идет именно о деле Хины. Если честно, я и сам однажды чуть не стал жертвой такого мошенничества». Пряча улыбку во взгляде миндалевидных глаз, признался гость программы. «Неужели и вам не повезло встретить мошенницу, господин Домори? Чуть отшатнулся интервьюер. «Да. Правда, это было тогда, когда я только-только начинал свой бизнес». Тогда у меня была девушка, работавшая страховым агентом. Мы не сошлись характерами и в итоге расстались. Но потом я нашел в своей комнате какой-то незнакомый страховой полис. Неужто полис страхования жизни? Он самый. Представляете? Без моего ведома оформили страховку жизни на мое имя. Оформлен он был в той компании, где работала моя уже бывшая девушка. И выплата в случае моей смерти составляла 200 миллионов иен, а получателем значилась как раз моя бывшая. Целых 200 миллионов? Ага. Конечно же, я поспешила отказаться от этой страховки. Да уж. Существует немаленькая вероятность, что ваша бывшая возлюбленная и впрямь была мошенницей. Ощущали ли вы какую-нибудь опасность для себя во время ваших отношений? Нет, никогда такого не было. Максимум казалось, что она уж слишком стремилась меня контролировать. Ей хотелось знать обо мне буквально все. Возможно, причиной такого поведения была вовсе не любовь. Может, она просто нашла в моем лице подходящую жертву и собирала необходимую информацию. Но тогда я об этом даже не подумал. Разве можно вот так подозревать человека, с которым встречаешься? Любовь все таки Тоже верно. И все таки удивительно, что кто-то вроде вас мог попасть в такую ситуацию. Вы ведь явно пользуетесь популярностью у девушек». «Да ничего тут удивительного нет». Он поменял положение своих длинных тонких ног, обтянутых костюмными брюками. «Девушки на меня даже и не смотрят. К тому же дело тут не в популярности у противоположного пола. Думаю, с обманом партнера или мошенничеством, со страховкой. Столкнуться может каждый». Влюбляться и доверять совершенно нормально, а люди все равно считают, что дурак тот, кто позволил себя обмануть, особенно если в деле замешана любовь. Но я думаю, что это неправильно. Не надо винить во всем любовь. Прицание заслуживают преступники, которые пользуются этим светлым чувством в своих грязных целях. Незачем стыдиться того, что тебя обманули. У всех нас есть право прямо заявить о нанесенном ущербе. Вот о чем я хотел бы рассказать. И вот почему поделился своим опытом. Улыбка в его взгляде пропала, и теперь в них был рабочий азарт. И правда. Ответ журналиста, словно подавленного напором речи бизнесмена, несколько запоздал. На этом моменте я остановила видео. Интервью транслировалось в интернете. В этой программе известный в сети ведущий приглашал молодых и многообещающих предпринимателей и задавал им разные вопросы обо всем от собственного ведения бизнеса до подробностей личной жизни. На прошлой неделе в гостях у него был Домори Иссей, молодой предприниматель, основатель сети, питейных заведений, бар Тикуно. Эти заведения, как и следует из названия, представляют собой бары европейского типа, всегда использующие продукты, произведенные в родном городе основателя, Тикуно. Два года назад заведения сети открылись и в Кайто. И сейчас в двух городах насчитывалось пять весьма популярных баров. Домори рассказал ведущему весьма интересную историю о том, как он безо всяких связей сам обходил местных фермеров, чтобы набрать продуктов для открытия своего первого бара. Но из всего 20-минутного выпуска по интернету разлетелся именно тот короткий отрывок, который я только что просмотрела. Там он рассказал, что убежден в том, что жертвы мошенничества не должны стыдиться произошедшего. И эти его слова нашли отклик в душах зрителей. Многие писали, что этот рассказ тронул и воодушевил их. Но реакция на видео этим, увы, не ограничивалась. Порывшись в интернете, я открыла одну фотографию. Это был совместный снимок мужчины и женщины, стоявшей рядом друг с другом. Улыбавшейся в камеру девушкой была Хина. На фото она была заметно моложе, чем сейчас. Судя по ровно подстриженной челке Фото было сделано, когда она закончила старшую школу и только что устроилась на работу. А рядом с ней стоял тот самый Домори, интервью с которым я только что просмотрела. Он прижимался к Хине с несколько более детской улыбкой, чем на видео. Этот снимок я на всякий случай скачала на свой телефон, еще когда впервые наткнулась на него в интернете. Но вскоре поняла, что в этом не было необходимости. Теперь злополучная фотография гуляла по всему интернету и то и дело попадалось на глаза. Известие о том, что красавчик-предприниматель чуть не стал жертвой мошенничества со страховкой, удивило зрителей. Но оно же вызвало у пользователей желание раскопать подробности. И вот тогда-то по сети разлетелся этот кадр. Фотография убедительно доказала, что в прошлом Хина состояла в отношениях с Домори. Собственно, это его признание началось с вопроса о заинтересовавших его новостях, Так что он рассказал о своей истории только из-за выплывшей наружу информации о подозрительной смерти бывшего Хины, чем лишь укрепил подозрения зрителей. А не была ли той мошенницей Кабая Сихина? В таком случае она не только обманула и, возможно, убила своего бывшего парня, но и вполне могла заниматься мошеннической деятельностью постоянно. Подозрения в адрес Хины все усиливались, а СМИ только рады были подлить масло в огонь. Я закрыла фотографию и убрала погасший смартфон. Думаю, произошла какая-то ошибка. Хину просто не так поняли. Она никогда не была редкостной злодейкой, способной обманом разрушать жизни множества людей. Я знаю это. Ведь Хина — моя родная сестра. Однако правдой было и то, что даже мое доверие к ней немного пошатнулось. Я знала, что период их отношений с Домори совпадал с тем временем, когда предприниматель, по его же словам, столкнулся с попыткой мошенничества. Хина рассказывала мне о своем новом парне, с которым она встретилась, когда только начала работать в страховой компании. Скорее всего, этим возлюбленным и был до моря. Конечно, разница в возрасте партнеров составляла около 10 лет, но они вполне могли познакомиться и сблизиться, так как какое-то время жили в одном месте. Всю свою юность Хина провела в родном городке предпринимателя Тикону. А еще они, как я слышала, окончили одну и ту же старшую школу, пусть и в разные годы. Как и в случае с другим ее бывшим, об отношениях с Домори сестра тоже почти ничего не рассказывала. Лишь через некоторое время сообщила, что они расстались. Получается, встречались они где-то около года. К слову, с тем самым неудачливым альпинистом Хина начала встречаться примерно через год после расставания с предпринимателем. О каких-либо других романтических отношениях сестры я не знала. Оба ее бывших парня во время отношений с Хиной оформили страховку жизни, и в обоих случаях бенефициаром значилась именно она. Домори да, еще и утверждает, что не знал об оформлении полиса. Неизвестно, добровольно ли застраховался второй известный партнер Хины но он погиб всего через несколько месяцев. Если подумать, все это выглядело весьма подозрительно. К тому же у сестры вполне могли быть и другие ухажёры, помимо двоих уже известных. Интересно, скольких из них она заставила оформить страховку жизни и указать наследником себя любимую? Что же она... Я ненавидела себя за такие мысли. Мне же так хотелось верить сестре. Поезд громыхнул. Вздрогнул. Меня немного повело вперед и остановился. Я вышла из вагона на платформу. На станции было полно народу. Кто-то сзади цокнул языком. Я машинально извинилась и прошла через турникет. Только потом я поняла, что шла не так уж и медленно, да и проездной достала быстро. Злиться неведомому прохожему было не на что. Я усмехнулась своей неосознанной услужливости и вышла со станции. Был конец рабочего дня, а потому солнце уже зашло. Но устремленные в небо высотки сверкали своими освещенными окнами даже ярче далеких звезд. Этот свет как будто выставлял на показ усердный труд сотрудников разных фирм. Насколько я знаю, с прошлого года в деловом квартале Кайто располагался и главный офис сети баров до моря. Я шагала, смотря в экран телефона и сверяясь с картой в приложении. Чем Хина занималась при жизни? Я больше не могла оставаться в неведении и должна была все выяснить. Бояться нечего. В невиновности Хины я не сомневалась. Не могла она заставить бывшего парня оформить страховку жизни, а потом дождаться его смерти и получить 30 миллионов иен. И попытаться совершить мошенничество в отношении моря тоже не могла. Наверняка там были какие-то другие обстоятельства, а предприниматель просто чего-то недопонял. А раз так... То я просто обязана все выяснить и развеять подозрения. Но один ее парень, допустим, мертв, и с его стороны никаких подробностей уже не узнаешь. Значит, расспросить можно только одного того самого хозяина сети баров Бартикуну, предпринимателя Домори. Ему наверняка поступало много приглашений на интервью, но он никогда не рассказывал больше того, что я услышала в той интернет-передаче. По интересующему зрителей делу предприниматель ничего конкретного не говорил. Оно и понятно. Вся история с попыткой мошенничества, известна лишь с его собственных слов, никаких объективных доказательств не приводилась. А значит, с точки зрения закона, он не имел права публично обвинять свою бывшую партнершу в преступлении. Поэтому он, стремясь придать смелости другим жертвам мошенничества, лишь рассказал о личном опыте, не называя конкретных имен. Но после интервью в сети, естественно, появились желающие установить личность упомянутой бывшей, и в итоге кто-то нашел и выложил в общий доступ ту самую фотографию, на которой действительно были запечатлены Домори и Хина, что и привело к началу нынешней шумихи. Если Домори публично опровергнет подозрения в адрес Хины, доброе имя моей сестры будет восстановлено, однако поиски информации о ней едва ли на этом прекратятся. А если Хина невиновна, то кто же преступник? Наверняка в поисках ответа публика переберет немало имен. То есть, что бы ни сказал Домори, кто-нибудь обязательно окажется виноватым. Ему, как предпринимателю, стоит воздерживаться от сомнительных с точки зрения морали действий, а потому высказаться открыто он не сможет. Однако я надеялась, что хотя бы мне, члену семьи Хины, Домори расскажет правду». Я собиралась объяснить ему, что не намерена как-то вредить лично ему или его бизнесу, и готова была даже пообещать, что все, что он мне расскажет, останется строго между нами. Неважно, что скажут люди, мне нужно было прояснить ситуацию лично для себя. Я изо всех сил надеялась, что домори скажет, что обмануть его пыталась вовсе не Хина. еще есть вероятность, что среди его бывших партнёрш были и другие страховые агенты — и мошенницей была одна из них. И тогда окажется, что люди просто перепутали Хину с той, другой. Или он мог бы сказать, что Хина вовсе не пыталась обмануть его. Может, он просто сам что-то не так понял. Может быть, он и впрямь оформил договор страхования жизни во время их отношений, но просто перепутал графа и страховщик и выгодоприобретатель. Если до моря подтвердит одно из моих предположений, я спасена. Вот почему мне просто необходимо было поговорить с ним наедине. Я дошла до здания, даже здесь, выделявшегося своей высотой. Насколько мне удалось выяснить, именно тут, на четвертом этаже, и находился главный офис сети баров «Домори». Конечно же, я понимала, что не смогу вот так запросто заявиться в главный офис компании и сразу встретиться с директором. Моей целью на сегодня было хотя бы договориться о встрече. Мне очень хотелось пообщаться с ним лично, а не просто поговорить по телефону или электронной почте. На всякий случай я даже взяла с собой полис медицинского страхования, чтобы можно было легко доказать родство с Хиной. Я подошла к непрерывно открывавшейся и закрывавшейся автоматической двери, но никак не могла осмелиться войти внутрь. Сквозь эти двери постоянно проходили люди в строгих деловых костюмах, поскольку в этом здании располагалось множество офисов известных компаний, помимо интересующего меня бара Тикуно. Я в своей простой рабочей одежде никак не вписывалась в окружающую обстановку и, честно говоря, пожалела, что после работы не сходила домой и не переоделась в деловой костюм, в котором когда-то ходила по собеседованиям. Но отступать уже было нельзя. В здание как раз вошел лысый мужчина средних лет, весьма дружелюбный на вид, И я, воспользовавшись этим, двинулась следом за ним. Мне не хватило смелости войти в лифт вместе с людьми в дорогих костюмах, так что я решила воспользоваться лестницей. На четвертом этаже меня ждала крупная вывеска над дверями офиса бара Тикуно. Небольшая стойка ресепшена пустовала, но стоило мне подойти, как за ней появилась красивая сотрудница. Я рассказала о себе, объяснив, что я сестра Кабая Хины, и попросила о встрече с Домори. Девушка попросила подождать и на какое-то время скрылась за дверью офиса. Вернулась она минут через пять. «Прошу прощения, но мы не можем выполнить вашу просьбу». Ответ был вполне ожидаемый. Не знаю, на месте ли Домори, но глупо было бы надеяться, что он сразу поверит вдруг заявившемуся в офис постороннему человеку. Правда, и на этот случай я кое-что предприняла. «Не могли бы вы передать это господину Домори?» — спросила я, протягивая заранее подготовленный конверт девушке-администратору. В конверт я положила письмо, котором описала сложившуюся ситуацию, и копию удостоверения личности. Пусть Домори спокойно прочитает письмо и сам решит, что делать. «Прошу прощения, но это также невозможно. Я не могу принимать что-либо от посетителей, напрямую не связанных с Домори». Тогда не могли бы вы хотя бы сообщить ему обо мне? Я приду снова позднее. Простите, сообщить ему о вас я тоже не могу. Не может быть. Я была шокирована. И как же мне связаться с предпринимателем, если ему даже сообщить ничего нельзя? Необходима рекомендация от кого-нибудь из его знакомых. Повторила девушка. Но Хина, напрямую связанная с Домори, мертва. Именно поэтому я и пришла сюда. Я попыталась выкрутиться, но сотрудница перебила меня. «Попрошу вас покинуть офис». Ее идеально накрашенные глаза были по-прежнему прекрасны, но доносившийся из-за маски голос повысился. «Если вы не согласитесь уйти, я буду вынуждена принять соответствующие меры». Ее фраза снова поразила меня. «Должно быть, меня приняли за наглого просителя или какую-нибудь влюбленную фанатку, настойчиво таскающуюся за доморье но что еще хуже я услышала как она прошептала выглянувшему из за двери офиса сотруднику нет охрана пока не нужна похоже все серьезно испугавшись я забрала свой конверт и ушла